Глава 3. Столкновение двух великих империй. А ввиду того, что Чэнь Сю был учеником Сяо Фэй, он приобрел некую популярность в пределах Солнечной системы, к тому же стал членом местной академии наук. Так что все братья из 007 занимались своим делом, и никто не бездельничал. Подземный Ролан Руллангара стал настоящим открытием для таких обычных людей, как Чэнь Сю с Яо Алином. Даже Ван Жен и Джан Шань в свое первое прибытие не были настолько поражены, как они. Но кто знает, возможно, одной из причин этому были бесконечные сражения, которые закалили их дух. Разместив своих друзей, Ван Джин с Джан Шанем отправились на занятия, да и тренировки никто не отменял. Хотя Саламандры не вели себя так, будто вскоре состоится последнее их сражение в жизни, и даже учитывая, что первые бои не за ними, все же следовало поддерживать себя в форме как в физическом, так и в моральном плане. Поэтому никто не расслаблялся слишком сильно. Особенно Джан Шань. Он совершил огромный скачок в своем развитии, и вот вскоре ему предстоит применить на практике все то, чему он научился за это время. С точки зрения тактики команда «Саламандр» по-прежнему имела все то же преимущество. Несмотря на то, что другие люди не видят в их команде достойного соперника, все они были уверены в своих силах. Через пару дней финальный этап второго тура соревнования королей в Высшей Академии X начался. Огромное множество Академий по всей галактике получили доступ к просмотру следующих боёв, в то же самое время в пределах самой Высшей Академии X это также стало самым главным предстоящим событием. Турнир в таком формате произвел куда больше фурор, чем индивидуальные соревнования. все таки многие студенты невоенных факультетов не были заинтересованы в просмотре поединков один на один. Сейчас уже не тот век, чтобы преувеличивать роль одного единственного человека. Людей, которые постоянно гонятся за исследованиями в области физики и других наук, боевая мощь не особо интересовала. Но соревнования королей заставляли участников показывать и другие свои качества. Первый матч. Команда «Слава императора» против команды «Убийцы богов». Несколько тысяч людей заполнили трибуны, за пределами которых установили оборудование для воспроизведения трехмерной голограммы, чтобы все студенты Высшей Академии X могли получить ощущение личного присутствия на поле битвы. Это позволит им куда лучше прочувствовать силу как отдельных участников, так и всей команды как единого организма. Яо, Аллен и Чэнь Цю тоже находились тут. Они пробыли в Высшей Академии X уже два дня, но до сих пор не смогли избавиться от ощущения нереальности всего происходящего вокруг. Им казалось, что в этом учебном заведении не только люди другие, но и каждая травинка отличается. Можно сказать, что когда ты находишься здесь, ты будто бы пребываешь в самом роскошном дворце человечества. И это может полностью тебя изменить. Здешние студенты не любят уступать другим, каждый из них оброс легендами, у каждого своя великолепная история. Потому что каждый находящийся здесь студент это представитель элиты своей страны. Они лучшие из лучших. И сейчас Ван Жен возглавляет свою команду, среди представителей всей элиты он стоит в первых рядах и собирается заполучить наивысшую славу. Сильнейшего короля сражений. «Какая же это большая честь!» Словами невозможно описать, насколько для жителей Земли важно то, что один из их соплеменников смог дорасти до подобной сцены. Яо Аллен с Чэнь Сю находились на трибунах, а не на выделенных для них комфортных закрытых гостевых местах, потому что они хотели на собственной шкуре почувствовать, что это значит быть студентом высшей Академии X. И в эту минуту им стало понятно, что Джан Шань сделал правильный выбор, когда решил покинуть мир физики. Ведь сейчас этот землянин, которого никто не знал и не помнил, тоже достиг этой сцены и находится в центре внимания. Вот она жизнь! Военные учебные заведения разных стран успешно подключились к сети, и их условия для просмотра были не намного хуже. На их главных площадях также разместили оборудование для воспроизведения голограмм, чтобы все смогли в полной мере насладиться происходящим. Такой уровень... Тот факт, что Высшая Академия Икс стала более открытой, не говорил о том, что подобные сражения будут происходить каждый день. Не так часто выпадает возможность расширить свой кругозор с помощью просмотра настолько высокоуровневого сражения, поэтому его ни в коем случае нельзя пропустить, тем более в предстоящем бою столкнутся лучшие представители двух сильнейших империй Аслана и Абидана. Не говоря о академиях этих держав, их соперничество проявлялось в каждой области и в каждом углу, но, разумеется, именно военная сфера являлась приоритетной, поэтому эти соревнования стали мини-моделью соперничества двух империй. И предстоящий поединок не нуждался в предварительной рекламе. То, что столкнуться две эти команды, уже было самой громкой новостью. В закрытом помещении в первых рядах сидели участники других команд, которые настраивали свои специальные очки для лучшего угла обзора. Таким образом, они смогут отчетливо увидеть каждое движение в этом бою. Это было хорошей возможностью для Саламандр узнать больше о своих будущих соперниках. Студенты Аслана и Абедана прибыли в полном составе. Естественно, Айна и Линь Хуй Инь должны были поддержать своих в этой битве, поэтому обе принцессы также явились. Более того, для Айны исход предстоящего противостояния был очень важен. Так как она являлась будущей императрицей своей страны, оказавшись в Высшей Академии X, Айна должна была позаботиться об успехе своих соплеменников, это входило в ее прямые обязанности. Все ее и Кат начали представлять участников двух команд. Команда Слава Императора – Демарио, Хагрис, Дзиньяол, Луди, Анейра Подобный состав слегка озадачил зрителей. Слава Императора решила оставить своего лучшего танка, Гдунляна, на скамейке запасных. И как они собираются противостоять команде убийцы богов? Неужели решили сделать ставку на манёвренность? Команда убийцы богов – Марс, Оливейдос, Бэй, Сивейни, Синьба. А вот состав обеданцев оказался именно таким, каким его и ожидали увидеть зрители. Теперь дело оставалось за выбором мехов, что определит роли бойцов и от чего будут зависеть тактики команд. «Ну что ж, думаю, обе команды всячески подготовились к этому поединку и проанализировали всевозможные варианты развития событий. С нетерпением ждем начала!» Голос её был преисполнен энтузиазма. «Учитывая боевую мощь этих команд, здесь все решит именно их характер». то, каким способом они привыкли достигать поставленных задач. Добавил Кат. В его глазах отражались лучи света. До сегодняшнего дня на этой арене еще ни разу не сталкивались настолько сильные противники. Марс впервые решил поучаствовать в сражении, а значит, он посчитал славу Императора достойной того, чтобы их команда показала максимумы своих возможностей. Помимо студентов на трибунах присутствовали и учителя, но их волнение не носило такой бурный характер. Как-никак, этот мир и эта сцена всецело принадлежат студентам, а они здесь всего лишь сторонние наблюдатели. Тем не менее, это также означало, что соревнования королей дошли до такой ступени, что даже учителя разных факультетов не могли пройти мимо. Бучер тоже был тут и надеялся, что Ванжен хорошо выступит, ведь от этого будет зависеть его будущее. Один раз произвести хорошее впечатление лучше, чем сказать тысячу слов. Что касается политической составляющей, то она его мало волновала. Главное, чтобы студенты смогли раскрыть свой потенциал и характер. Раз уж Ван Джен смог достигнуть этой сцены, то ему стоит ухватиться за эту возможность. Не обязательно побеждать команду «Слава Императора» или «Убийц Богов». Нужно лишь выложиться на полную, и этого будет вполне достаточно. Тем не менее, сейчас было время асланцев и обиданцев. Участники обеих команд начали выбирать мехов. «Слава Императора все таки не отказалась от танка!» Но подождите, неужели им будет Аннейра? Она пилот тяжелых мехов? До этого почти все были уверены, что команда славы Императоре решила отказаться от роли танка в предстоящем сражении, но внезапно она досталась девушке. Аннейра – Императорский Страж. Убийцы богов также первыми выбрали тяжелого меха, как и ожидалось, танком у них будет Бэй. Он вновь выбрал своего Минотавра. Итак, танки двух команд. Минотавр против Императорского Стража. Затем последовал выбор разведчиков. Стивен из команды убийцы богов выбирает жнеца. В предыдущих боях она показала себя одним из лучших разведчиков. Во весь голос сообщилась Сьюе. Она явно восхищалась такой выдающейся представительницей женского пола: Разведчик команды Слава Императора Цзиньяол и его мех Стингер Тип М. Каждый выбор меха вызывал приветственные возгласы толпы. Ведь несомненно, что в предстоящем сражении каждый участник покажет максимум своих возможностей. Разведчики обеих команд были очень сильны. Скрывающийся жнец Сивейни и сокрушительный Стингер и м Дзиньяола, эти двое были настоящими козырями своих команд. Но это было противостояние между такими мощными командами, как Убийцы Богов и Слава Императора, поэтому эти козыри пошли в ход одними из первых. Итак, следующий участник команды Слава Императора – Хагрис. И его выбор падает на призрачного князя. Позиция боец основная ударной силы. С нетерпением ждем освобождения непостижимые силы Атлантиды! Степень поддержки Атлантов была действительно высокой, связано это было прежде всего с тем, что люди восхищались этой самобытной цивилизацией. Даже народ империи Майя не мог стать с ними на одну ступень. Команда убийцы богов выбирает Оливейдус и его мех беспощадный убийца! Его непобедимый штурмовик! Раз на сцене решил появиться сам Марс, то Ливейдусу, разумеется, досталась лишь второстепенная позиция. Тем не менее, Ливейдус-штурмовик, это выглядело еще более устрашающим, чем Ливейдус-капитан. Вот он, настоящий уровень команды «Убийцы богов». Позиция снайпера в команде «Слава Императора» досталась Луди и её мех «Оракул М-200». Видимо, она решила вытащить свой козырь. «Оракул М-200» — это новая асланская модель, Созданная специально для снайперов асов. То, что Луди выбрала данный мех, явно говорило о ее серьезных намерениях во что бы то ни стало подавить своего прямого оппонента. Снайпер беданцев, синьба, выбрал истребителя! Это классическая беданская модель для этой позиции в бою. После сказанного Сью и Кат взяли паузу для того, чтобы зрители успели переварить увиденное. А теперь настало время для выбора двух капитанов. Первый убийца богов. И Марс, гордость нашей Академии, он взял себе Завоевателя А. Теперь черед Де Марио, командира Славы Императора. Каким же будет его ответ? И им становится bs 001 Легендарная модель Аслана. Кто-то может сказать, что данный мех сделан в ретро-стиле, но он обладает поразительными характеристиками. Теперь давайте же поддержим обе команды бурными овациями и пожелаем им удачи в бою, где определится сильнейший. Крики, подобно раскатывающемуся грому, оглушили все пространство арены, неистекаемое клокотание голосов было подобно звуку необузданных волн, бьющихся о морскую гладь. «Битва сильнейших вот-вот начнется.